Глава 12 Когда ушло уже тепло, но не запел сверчок, уютный звон родных часов позвал нас на порог. Когда сверчок уже замолк, перед порой снегов призывный раздается звон неведомых часов. Эмили дикинсон Приближался Новый год. Уже несколько недель в Семёновско-Отрадном было тихо. Убийца то ли затаился и чего-то выжидал, то ли решил залечь на дно, но смертей больше не было. Собранные данные о постройках на территории парка ничего не дали. Не было здесь ничего подходящего. Какого-то места, где бы убийца мог совершать свои изуверские действия над девушками, а потом незаметно подбрасывать их тела на лесную тропинку. Дело зашло в тупик. Ни свидетелей, ни улик, ни зацепок. Дежурный пост в парке пришлось снять. Убийств больше не было, люди были нужны на других происшествиях. Тамерлан нервничал, скрипел зубами, но сделать ничего не мог». Однако бездеятельно ни ему, ни его следователям сидеть не приходилось. Помимо отрадинского маньяка, на нём и его следователях висела ещё куча дел, которые желательно было разгрести до новогодних праздников. С Женей они встречались, если не ежедневно, то всякий раз, как ему удавалось, закончить работу пораньше. Он приезжал к ней, а иногда забирал девушку к себе в московскую квартиру. Но здесь ни ему, ни ей не было так комфортно, как у Жени. Любовь Наташки и Павла быстро расцвела ярким цветом. Эти двое, казалось, дышать друг без друга не могли. Бывший муж Натальи нет-нет да объявлялся, желая потрепать ей нервы. Но однажды, завалившись в пьяном виде к ней домой, наткнулся на Павла, устроил неприличную сцену, напугал Настю. Павел, недолго думая, спустил Глеба с лестницы, пригрозил упечь его за решётку, если он ещё хоть раз будет вести себя по-скотски. И Глеб больше не появлялся. Даже про дочку, казалось, забыл. Когда Наталья позвонила, ему и предложила забрать девочку на выходные, ведь она скучала по отцу, Глеб заявил, что больше не хочет видеть ни её, Наташку, ни её отродье. Он не собирается нянчиться с девочкой, пока её мамаша таскает к себе мужиков. Алименты он так и быть платить будет, раз закон его обязывает, но на большее пусть Наталья впредь не рассчитывает. Наталья ей не рассчитывала. Этот этап её жизни был закончен. Только жаль было Настю. Она уже всё понимала и переживала, что отец ею пренебрегает. Хорошо, что Павел, кажется, искренне полюбил девочку». Он всегда был готов поиграть с ответить на вопросы, коих у любопытной Насти было тысячи, рассказать интересную историю. Наталья не заметила, как в считанные недели Павел плотно вошёл в их с Настей жизнь, как будто был у ней всегда. Четвёртый труп был обнаружен во вторник рано утром, за несколько дней до Нового года. Две студентки, шедшие через парк около восьми утра, сквозь пелену снега заметили на земле что-то тёмное. Погода стояла отвратительная. Почти всю ночь мел снег. Из-за пурги ничего нельзя было разглядеть. Студенты увидели труп, почти споткнувшись, о оторчавший из кустов ноги. Вскоре прибыли криминалисты и следователь Нургалиев. «Что у нас, Иван Фёдорович?» «На первый взгляд всё то же самое, что и раньше. Убита молодая женщина. Асфиксия. На шее чёрная лента, но душили не ей. Глаза выколоты, волосы обриты, полностью одета. Больше никаких видимых повреждений нет». Судя по тому, сколько на ней снега лежит, она здесь часов с двух ночи или раньше. Метяль как раз в это время началась. «Твою ж мать!» — выругался Тамерлан. «Эта сволочь как будто предсказывает погоду. Опять никаких следов. Ладно, осматриваем всё как следует. Труп в морг. Пусть там ребята покопаются вдруг, что интересный народ. А мы здесь с моими следователями разузнаем, кто наша убитая». Выяснилось, что убитая — студентка четвёртого курса Рита Симыкина — Она училась на вечернем отделении, поэтому ничего странного в том, что она оказалась ночью в парке, не было. Странности были в другом. В понедельник Рита появилась на первой паре, которая у её группы начиналась в половине пятого. На следующую лекцию девушка не пошла, предупредив одногруппницу, что у неё важная встреча. Где и с кем, девушка не сказала. Первое занятие закончилось в шесть часов, но, несмотря на то, что на следующую лекцию Рита не пошла, примерно в семь часов девушку видели в столовой. Там она была одна, но, оказалась кого-то ждала. Ровно в семь столовой закрывается, и её работница, тётя Марина, девушку попросила на выход. Она была уверена, что из столовой Рита ушла одна, только вот куда пошла, было неизвестно. После семи часов её никто не видел. Рита Семыкина проживала одна в съёмной квартире, а потому её никто не хватился. Убийство Риты имело много общего со второй жертвой маньяка Кристиной Дёминой. Было очевидно, что обеих заманили на свидание, но кто был этот человек, оставалось тайной. После четвертого убийства практически отпали все сомнения, что убийца кто-то из учащихся или сотрудников университета. Кого она могла ждать больше часа, не пойдя на лекции? Вряд ли это был кто-то из ее одногруппников, потому что они оба ушли бы с занятия в шесть часов. Но Рита после первой пары коротала время в одиночестве, что подтвердила и тетя Марина, и студенты, забегавшие в столовую в это время. Если в четверг вечером занятия проводились только в Жениной группе, то в понедельник факультет был забит. Тамерлан приказал своим сыщикам проверить у преподавателей, работавших в понедельник, списки отсутствовавших на последних занятиях студентов. Таких оказалось восемь человек. И было две группы, в которых преподаватели не отметили, кто из студентов на лекцию не пришел. Как оказалось, посещаемость они контролировали только на семинарских занятиях. К тому же это были последние предновогодние дни. Тут не до порядка. Следователи также проверили, кто из сотрудников мужчин в тот день был на факультете и не оказалось ли там кого-то, кто на работу не явился или ушел раньше положенного времени. Но здесь все было безукоризненно. Все сотрудники были на месте, никаких неожиданных появлений или исчезновений. Из восьми студентов, отсутствовавших в тот вечер на занятиях, у семерых было безукоризненное алиби. Один был не из Москвы, а потому уехал домой на праздники — Троих нашли в общежитии, где они уже несколько дней гудели, отмечая Новый год, и были в таком плачевном виде к вечеру понедельника, что не то, что не смогли бы убить кого-то, не оставив улик, они вообще были не в состоянии передвигать ноги. Ещё у троих были свидетели, подтвердившие их местонахождение вечером и ночью с понедельника на вторник. Последний восьмой студент был единственным, у кого не было никакого алиби, да и самого студента не было. Оказалось, что он уже неделю не появлялся не только в университете, но и на съёмной квартире, где проживал со своей девушкой. На вопрос, почему же она не бьёт тревогу, раз её парень пропал, девушка сказала, что это не первое его исчезновение. После ссоры, а между ними произошла очередная, он всегда куда-нибудь сбегал, отсиживался неделю-другую, а потом возвращался. Это могло оказаться хоть какой-то зацепкой. Вдруг он и есть их маньяк. Но через пару дней молодого человека нашли в одной из московских больниц. Судя по всему, После ссоры с сожительницей он пошёл в бар, напился там в сомнительной компании, был избит и ограблен. В результате у него были сломаны несколько рёбер и правая нога, так что он никак не подходил на роль отрадненского маньяка. В Новый год следственная группа Тамерлана вступила с новым трупом и не одним подозреваемым. Новый год отмечали на даче, куда приехали также Наталья с Павлом и дочкой, пригласили Авериных, к которым приехали их дочери с мужьями и внуками, Приехала и сестра Тамерлана Зара с семьёй. Они с Женей сразу понравились друг другу, несмотря на то, что Женя была младше на добрых десять лет. Влетев в дом как ураган, она тут же подбежала к Жене со словами «Ну-ка дайте мне посмотреть на женщину нашего полковника». Женя поначалу смутилась, но, увидев задорную улыбку Зары, сразу поняла, что они подружатся. Женщина ей лукаво подмигнула. «Так-так-так, молода, хороша, с огоньком. Что ж, братец, вижу, что с годами вкус твой стал лучше». «Зара, что ты в самом деле?» Подошёл к ним Тамерлан и по-хозяйски обнял Женю. «Не смущай мне Евгению Георгиевну». Тут же подошли муж Зары и их сынишка, лет десяти, с интересом посмотревший на Женю. «Вы так меня рассматриваете, будто я музейный экспонат», засмеялась Женя. «Так и есть. Наш полковник не балует нас, Женя. Вы первая девушка, с которой он соизволил нас познакомить, не считая его бывшей жены, конечно». «Что, правда?» Женя подозрительно взглянула на Тамерлана. «Чистая правда. Пойдём, я сейчас всё тебе про него расскажу». Зара увлекла Женю на кухню, где уже хозяйничала Наталья, раскладывая по тарелкам сыры, колбасы и другие деликатесы. Новый год отметили весело, несмотря на то, что у Тамерлана на душе скребли кошки из-за дела с убийствами. Следователь чувствовал, будто провалился по всем пунктам. Столько времени прошло с момента первого убийства, а они были там, с чего начали. Он был в постоянном напряжении, пытаясь всё снова и снова проанализировать, понять, где они что-то упустили, но не мог ничего нащупать. Только сейчас к кругу родных людей ему удалось немного расслабиться. Жаль, что не приехал брат. Они с Юсуфом погодки и раньше были, что называется, не разлей вода. С годами, конечно, многое изменилось. Работа Тамерлана не давала ему возможности много времени проводить с родными. Да и Юсуф занялся бизнесом, держал сеть автосалонов. Дела у брата шли в гору но почти не оставляли свободного времени. Братья теперь виделись редко, хоть и жили в одном городе. Однако отношения сохранили тёплые. Тамерлан надеялся хоть на Новый год повидать Юсуфа и племянников, но брат решил в этом году отвезти семью на Мальдивы. Хорошо хоть Зара приехала. Она была на несколько лет младше, но всегда являлась своего рода объединяющей силой в их семье. Вот и сейчас он видел, как с первых минут Зара буквально покорила и Женю, и её подругу Наталью. А Верина же уже давно были под её чарами. Тамерлан радовался, что и Жене понравилась Заре, ведь она действительно была первой женщиной, которую он ввёл в круг семьи. С Ириной он развёлся давным-давно, но та всё время тянула его назад. Бывшая жена будто чувствовала, что у Тамерлана кто-то есть. У него было немало женщин, и он даже жил с одной из них несколько лет, однако с сестрой не знакомил, да и относился к тем отношениям как-то равнодушно, будто это была ещё одна остановка на его долгом пути. Тем не менее Ирина... Тогда будто с цепи сорвалась, постоянно названивала, ему дёргала, просила помощи с сыном. Ведь сама ушла от него, сама хотела другой жизни, другого, как она говорила, нормального мужа, который бы не торчал на работе все выходные напролёт. Тамерлан Ирину не винил, но не понимал, чего она бесилась каждый раз, стоило ему встретить новую женщину. Вот и сейчас происходило то же самое. Выдавалась у Тамерлана свободная минутка, и он спешил к Жене, а Ирина, будто зная, что он сейчас с ней, звонила, просила приехать и он не мог отказать. Марат их общий сын, постоянно влипал в плохие компании. То какая-нибудь драка, то пьяная вечеринка, то ещё что. И Ирина требовала, чтобы Тамерлан приехал, поговорил с Маратом, наставил его на правильную дорожку. Если сначала Женя не придавала этому значения, то когда в третий или четвёртый раз он, оставив её одну, снова исчез по звонку бывшей жены, Тамерлан уловил во взгляде девушки непонимание и укор. Ей это не нравилось. Ему и самому не нравилось. Но он ничего не мог с собой поделать. Он чувствовал свою вину перед Ириной, перед Маратом, что не мог быть, как все отцы, не мог принимать деятельного участия в воспитании сына. Вот и вырос он у них непутёвым. Когда 1 января весь дом ещё спал после празднования Нового года, а Женя и Тамерлан лежали, обнявшись в постели, снова зазвонил телефон. Тамерлан сразу понял, что это бывшая жена. Он, не выпуская Женю из объятий, снял трубку. Действительно звонила Ирина. Голос её срывался на истерику. Он почувствовал, как Женя напряглась под его рукой, видимо, услышав крики бывшей жены. Когда он повесил трубку, она сказала. «Только не говори, что сейчас ты бросишь меня здесь, а сам поедешь туда, к ней». «Женя». «И что на этот раз?» «Не знаю. Марат только что пришёл домой пьяный, и избитый. Кажется, с какой-то пьяной девицей». «Если он пьяный, пусть ляжет спать, проспится и поговорите. Сейчас-то ты что можешь делать, если он в невменяемом состоянии?» «Ты права, но у Ирины истерика». Тамерлан тяжело вздохнул и начал натягивать на себя одежду. Женя тоже поднялась с кровати и начала одеваться. «Хорошо, раз вы, Тамерлан Язович, решили ехать, то сначала завезите меня домой. Женя, останься здесь. Я разберусь с Ириной и Маратом и тут же вернусь. Наверняка только к вечеру, а завтра тебе всё равно уже на работу. Ну и что, тебе-то не нужно никуда». «Нет», — упрямо отмахнулась Женя, — не хочу видеть вопросительные сочувственные взгляды Наташки, не хочу слушать, как Зара уговаривает меня войти в твое положение и понять. Не хочу». Тамерлан горько усмехнулся. «Зара, скорее уж, будет поносить меня, на чем свет стоит». «Все равно. Раз вы, товарищ следователь, уезжаете, то и я тоже». Она ушла в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Так хорошо они встретили Новый год, а на утро нате вам. В общем-то, Женя ожидала чего-нибудь подобного. Она уже привыкла, что бывшая жена Тамерлана звонила в самый неподходящий момент, будто специально желая испортить им приятные минуты вместе. Она бы не удивилась, если бы та вчера ввалилась на дачу, чтобы отметить с ними Новый год. Не ввалилась, зато прямо с утра решила вытащить Тамерлана из постели. Женя вернулась в спальню и начала собирать свои вещи, а Тамерлан, наоборот, отправился в ванную. Когда он вернулся, она, сидя на кровати, судорожно запихивала платье, в котором встречала Новый год, в сумку — Он подошёл, сел перед ней на корточки взяв Женю за руки, заглянул в глаза. «Женька, не злись!» «Да не злюсь я!» «Злишься! Ну, хочешь, я найду камень, чтобы ты им в меня бросила!» Женя фыркнула. «Вы всю жизнь собираетесь припоминать мне это, товарищ следователь?» «А ты будешь со мной всю жизнь?» Улыбнулся Тамерлан, целуя её руку. Женя покладила его по щеке. «Удивительно, она совсем не могла на него теперь сердиться!» А ведь в начале их знакомства каждое слово Тамерлана вызывало в ней бурю гнева. «Буду», — сокрушённо вздохнула Женя, — «если не убью раньше». Тамерлан раскатисто засмеялся. «Ну что, поехали? Или, может, всё-таки останешься?» «Нет, не останусь». «Тогда пошли вниз, выпьем кофе и в путь». Весь дом ещё спал, ни Зары с её семьёй, ни Наташки видно не было. Пока Тамерлан варил кофе, Женя написала записку, предупредив, что они уехали. Может, стоило остаться? Но ей действительно не хотелось быть здесь без него. Ведь придётся сказать, что Тамерлан снова сорвался по первому зову бывшей жены. Ей не хотелось выступать не в роли адвоката, оправдывая его, не в роли прокурора, обвиняя, не в роли обиженной или, ещё хуже, безразличной любовницы. Лучше уехать вместе. Мало ли, какие у них возникли срочные дела. Не обязательно всем знать правду.